Глава седьмая Меня разоружили, втащили в дом, который Юна назвала гостиницей, и бросили на земляной пол первого этажа. Когда перед глазами перестали кружиться красные точки и звон в ушах стих, я сел. вытер рукавом кровь под носом, потрогал ребра, подбородок. Огляделся. Вечерний свет лился сквозь решетчатые стены, Снаружи на мусорном холме маячила фигура часового. Все мебели на первом этаже, приземистый стол, то есть лист ребристого железа, положенный на столбы из камней, несколько колченогих табуретов, да лавка. На столе стояли бутылки, миски и стаканы. Двое кетчеров, втащившие меня сюда, отошли к лестнице на второй этаж. На поясах висели самострелы. У одного в руках была дубинка, а у другого — тесак. Раздались шаги, и в комнату ввалился Панк. Он гримасничал и часто облизывал губы. Глаза блестели, будто парень шарнулся какой-то наркотой. При виде меня Панк ощерился, снял с ремня свои цепи и стал медленно приближаться, покачивая ими. Оружие напоминало плетку-многохвостку, короткая рукоять — С нее свисают четыре цепочки, на конце каждой грузила, шипастый шарик, ребристый брусок металла, клубок из спаянных крючков, кубик с острыми гранями. Панк шел, безумно улыбаясь, качая своей цеповой плетью, а я сидел и глядел на него. В дверной проем за спиной Панка втолкнули юну Гала, следом вошли двое кетчеров. Один после знакомства со мной хромал. На плече другого, несшего керосиновую лампу, висело ружье, которое раньше было у девчонки. «Эй, ты! Не трогай его!» — крикнула она. Панк, не обращая на нее внимания, шел ко мне. «Ты слышал? Не трогай наемника!» «Пасть заткни!» — прошипел он, не оборачиваясь. «Я прикинул, что надо будет откатиться в бок», когда панк ударит, схватить его за запястье и рвануть на себя, прикрываясь его телом от выстрелов тех двоих, что стоят у лестницы. Хотя ведь теперь в помещении появились еще двое. Они с другой стороны, и шансов у меня нет. Раздались тяжелые шаги, лестница скрипнула, и по ней спустился здоровяк с балкона. «Ну, что тут у нас?» Этот парень напоминал атлета из цирка. На две головы выше меня и гораздо шире в плечах. Ноги в огромных сапогах с отворотами, как колонны. Небритый подбородок выпирает вперед, нос большой и горбатый, а лоб совсем низкий. Сдвинув на затылок широкополую шляпу, он спросил, «Ты вправду дочь Тимерлана? Здоровяк держал винтовку с оптическим прицелом, то есть закрепленной на стволе алюминиевой трубкой. «Внутри, наверное, пара линз. Неужто такая штука действительно может помочь при стрельбе на дальнее расстояние? Хотя ведь положил он пулю аккуратно мне между ступней. Он мой отец», — подтвердила Юна. «Знаешь, что будет, если со мной что-то случится?» «Ну, думаю, из Арзамаса пришлют три сотни сабель, и они перебьют здесь всех». «Правильно». «Только откуда в Арзамасе узнают про меня и моих парней, если я прямо сейчас пристрелю тебя и скажу закопать в мусоре?» «Местные видели нас. Когда отец пришлет людей, кто-нибудь расскажет». Здоровяк сплюнул. «Да мы перебьем их всех. Вот будет потеха охотиться за вонючками по свалке, а?» Кетчеры согласно загомонили в ответ. Главарь поглядел на меня и ухмыльнулся. — А это, стало быть, сын Тимирлана Гала. Где ему папаша такой комбес раздобыл из пластмассы? — Нет, он просто наемник, — сказала Юна. — Я знакома с ним всего полдня. — То есть он не нужен тебе? — она молчала. — Он не нужен тебе, он не нужен нам, — прокатал главарь Кетчеров. — Он не нужен никому. И он побил Сипа. — Скажи, Сип, больно было? Я видел с балкона, как он тебе вмазал. Панк в ответ что-то прошептал, злобно пялись на меня. — Стало быть, — продолжал здоровяк, — можно пустить этого парнягу в расход без лишних слов. Он подошел ко мне на огромных сапогах его тихо забрятся лишь поры. Здоровяк пнул меня подошвой в грудь, и я повалился бы на спину, но успел вцепиться в его ногу, вывернул стопу и дернул. Чтобы не упасть, он ухватился за плечо стоящего рядом сипа. — Как ты посмел к бурносу прикоснуться? — заорал тот и, подскочив ближе, замахнулся своей цеповой плетью. Я отклонился, и удар вышел скользящий, хотя шипастый шарик распорол пластик комбеза на плече и глубоко порезал кожу. Сип нырнул вперед, и торчащие из гребня на его голове лезвие оцарапали мне щеку. Еще немного, и я остался бы без глаза. Отпрянув, Панк замахнулся опять, но главарь оттолкнул его. Бурнос вроде едва коснулся Сипа, однако тот врезался плечом в решетку так, что с потолка посыпалась труха. «Бурнос — Бурнос! — прошипел он. — Дай мне! — Стой на месте! — велел главарь и направил ствол снайперской винтовки мне в грудь. «Убьешь его, тебе же хуже будет», — сказала юна Гала. Бурнос замер, помедлил и вдруг широко улыбнулся. «Ну, красава, ты знаешь, что сказать в нужный момент». Не опуская винтовку, он кинул взгляд через плечо. «И что это значит? С чего мне хуже будет?» Я встретила его когда он вышел из пятна, — сказала Юна. Это было еще в полдень, и он до сих пор не болен, видишь? Он выжил в некрозе, не заразился. А теперь подумай, как ты сможешь использовать его? Тут за пустырем пятно некрозное есть. Присев на краю ямы, Бурнос смотрел на меня сквозь решетку. Там когда-то Надим тесак жил. У него в хибаре стволов немерено, но накрыло хибару его, и все, и нема на Дима. Пару раз видали, как он там ходил, дергался весь в коросте, потом пропал. Может, в доме у себя лежит, сгнил уже, а стволы до сих пор внутри. Вот ты нам их и принесешь, парняга. Настроение у главаря Кетчеров было, судя по всему, отменное, отчего он стал разговорчивым. «Думаешь, не знаю, о чем сейчас думаешь?» «Знаю, но пятно там небольшое. Ты из него никуда не денешься, мы вокруг будем. Заляжем и целиться в тебя станем. Ничего не сделаешь. И еще на цепь тебе посадим, на длинную, с ошейником, чтобы чуть что назад выволочь. Дай им монеты у Надима в подполе наверняка заныканы. крос к железу не липнет» так что они до сих пор целехоньки, и ты мне их, значит, доставишь, а потом мы тебя еще. Оружие у Надима выходит целиком железное было, перебил я. Интересно, хочу посмотреть. Он озадаченно спросил. "Чё? Ты говоришь, некроз только железо не трогает. Но хочешь, чтобы я оружие Надима принес? Оружие из чего? Ствол там, затвор. А приклад? А ложа? Они же деревянные, бурнос. Он покрутил головой, почесал выступающий вперед подбородок и заключил. Соображаешь, наемник. Ну, вообще, некроз не только железо. Он еще кое-что, говорят, стекло там. Не, точно, пропало на оружие. Ладно, неважно, монеты все одно нам доставишь. А потом мы тебя в другие места свезем. Говорят, некроз на пустошь наступает, пятен все больше. Будешь хорошо работать, буду тебя кормить и почти не бить. Сечешь?» Я покачал головой. «Ты меня не заставишь на себя пахать, Бурнос». Он засмеялся. «Заставлю. Ты не знаешь еще, на что Сип наш способен. Он, понимаешь, главарь Кетчеров...» Доверительно склонился ниже, Упершись руками в прутья решетки. «Людей мучить очень любит. Такой от нрав у мальца. Как-то фермера одного поколечил, Кожу с него. Мою уже говорят, Сип, добей его, Че он нарет, спать же мешает, А этот садюга... Три дня фермер орал, И ты орать будешь, Тем паче золон на тебя. Слезами кровавыми умоешься. Шкуру он с тебя живьем снимать станет, суставы дробить. Сам умолять меня начнешь, чтобы пустил в пятно, работать позволил и от сипа защитил. Ну ладно, парняга, до утра тут сиди, а потом решим, что да как. Он встал, шагнул прочь, и тогда я сказал... «А ты ей поверил, да, Бурнос?» Главарь вновь показался над краем ямы. Че? подозрительно спросил он. Девки поверил, что она дочка Тимерлана. «А почему бы мне ей не поверить?» «Ну ты наивняк, Кетчер!» Я насмешливо смотрел на него. «Да ты на нее глянь! Шлюха обычная! И вот такая вот дочь самого Тимерлана. Я понятия не имел, кто такой этот Тимерлан. То есть ясно было, что он главарь Мехокорпа. Но что это за Мехокорп, я не ведал. А раз так, то не знал ничего и про Тимерлана. Но надо было что-то делать, а других путей, кроме как сбить Кетчера с толку, пока что не наблюдалось. Одета нормально», — возразил он. «Говорит, умно. Шлюхи дорожные так не болтают складно». Главное, деньги у нее есть. Откуда у шлюхи деньги? Врешь, наемник. Я поднял руку, собираясь покрутить пальцем у виска, но сообразил, что для бурноса этот жест может оказаться бессмысленным. Вдруг здесь так никто не делает, и сплюнул на одной ямы. Болтает складно, потому что любовник у нее из этих. Короче, лекарь он был, ученый сильно, книжки всякие читал. В науках соображал, а она с ним жила. Ты знаешь, что такое науки, Бурнос? Сам подумай. Ну откуда дочка самого Тимирлана здесь возьмется? Как она попала на эту свалку вашу? С каким-то наемником, без охраны, без ничего. — А ты мне, значит, объяснишь сейчас? — прищурился он. — Объясню, — уверенно сказал я. — Уже объяснил. Она шлюха обычная. Последний год с одним лекарем богатым жила. Чё? – перебил Кетчер. Я быстро повторил про себя только что произнесенные слова. Что не так? Слово «лекарь» ему знакомо, а больше вроде ничего такого. «Что ты это сказал сейчас, наемник? Что это за этот э, Гог?» «Год?» Тут я слегка растерялся. У них что, вообще другое исчисление времени?» «Да, вот оно. Че оно такое?» «Ну, так в местах, откуда я, время меряют». «А откуда ты?» «С побережья». «Откуда? С какого еще побережья?» «Ты, дурман, травы часом не курил сегодня с утра, парняк?» «Такое несешь, и хочешь, чтобы я тебе верил?» Решив, что единственное спасение для меня сейчас — решительность, Я заявил, хочу, не хочу, а главное, что правду говорю. Юна последний, последнее время с богатым лекарем жила. Потом мы с ней сошлись. Я всякими разными делами промышлял. На мутафага охотился, ну и другими. А мы ее любовника грабанули. Хотели только денежки унести ночью, но так вышло, что убили его. Проснулся старик не вовремя. Пришлось мне его пристукнуть. В ту же ночь шли, сам понимаешь. Оставаться после такого нельзя было. В Москву шли. То есть сначала ехали, потом шли. А когда она вас увидела, решила предать меня. И тебя потом также предаст. Она тающая стерва. Юна моя. Понял, Кетчер? Несколько мгновений он смотрел на меня. Потом развернулся и ушел. Солнце село... В яме стало темно, но вскоре наверху зажгли факелы, и отблески огня упали на отвесные земляные стены. Яма эта находилась сразу за большим мусорным холмом позади двухэтажного дома. Я слышал приглушенные голоса кетчеров и обитателей серой гари, треск факелов, даже тихий скрип лавок и звон посуды, доносящиеся из дома. Приподнявшись на цыпочках, Я вытянул руки. До накрывающей яму решетки всего ничего. Если подпрыгну, ухвачусь за прутья. Но что дальше? Углы решетки приварены к железным столбам, врытым в землю. Ее не поднять. Ближе к краю люк, закрытый на засов с большим висячим замком. Отсюда я смогу дотянуться до него, если повисну на одной руке, а вторую просуну между толстыми квадратными прутьями. Только толку от этого никакого. Факел загудел на ветру. В яме стало светлее, и на фоне неба возникла голова с гребнем волос, украшенным лезвиями и заточенными кусками арматуры. Сип присел на краю ямы с факелом в одной руке и цеповой плетью в другой и стал покачивать ею. Грузила на концах зазвенели, залязгали, ударяя по прутьям. Я уселся на дне, поджав ноги, привалился спиной к стенке. Сип наблюдал за мной. Глаза, поблескивающие в свете факела красным, напоминали звериные. Раздались шаги, и на краю ямы появился бурнос. — Паскуда! — выдохнул он. — Мутафага тебе в задницу, наемник! Сбрехал мне. Девчонка печать корпорации показала. И свиток. «Я-то читать не умею, но манок наш в грамоте соображает. Она из мехакорпа это точно. И она нам все объяснила. Ты на самоход ее напал, убил охранников, ее саму хотел продать в бордель, в кивоке, да с пути сбился. Ну, паскуда, радуйся, что неохота мне сейчас в яму лезть. Утром тебя отделаю, в пятно на карачках поползешь. Понял?» Он отскочил и снова появился на краю ямы с большим камнем в руке, замахнулся. Я нырнул вперед, и камень врезался в землю, едва не задев мою спину. «Сип, сторожи!» — приказал Бурнос. «Вниз не вздумай лезть. Сам видел, наемник махаться гораст. И девка говорит, он двоих ее людей голыми руками положил. Третьему башку с самострела разнес. Я знаю». Тебе его цепями погладить своими хочется, но чтоб здесь сидел. Ты понял?» Он схватил сипа за шиворот, притянул к себе и выдохнул в лицо. «Понял, спрашиваю». Панк что-то прошипел в ответ. «Вот так», — сказал Бурнос, оттолкнул его от себя и ушел. Стало тихо, только факел гудел на ветру. За день яма успела нагреться на солнце, но теперь земля быстро отдавала тепло, становилось прохладно. Сип принялся расхаживать вокруг, потом исчез из поля зрения. Я опять сел, размышляя, что делать дальше. Закрыл глаза, но тут словно что-то подтолкнуло изнутри, поднял голову и скочил, уставившись вверх. В темном небе одна за другой гасли звезды. Что-то огромное летело над редкими облаками. Я подпрыгнул, цепившись в прутья, подтянулся и приник лицом к решетке, пожирая глазами. Что? Ничего подобного я не видел никогда. Одно ясно, эта штука округлой формы и очень, очень большая. Но из чего она сделана? На железо вроде не похоже, слишком высоко и слишком темно, невозможно определить. Все же, наверное, какой-то металл. Я не мог понять, есть ли на дне объекта выступы и впадины или поверхность гладкая. Не мог разобрать, какого он размера и на какой высоте движется. Я вообще ничего не мог понять. Этот летающий остров полностью выпадал из всей картины окружающего, которая очень медленно, нехотя начала складываться в моей голове. Он будто прилетел сюда откуда-то совсем из другого места. И вдруг я понял что уже видел нечто подобное. Точно. Когда после начала эксперимента попытался сойти с площадки, пространство раскололо трещина, и в трещине этой показался остов, наподобие того, что парил сейчас над редкими облаками в тишине ночного неба. Раздалось едва слышное звяканье, и я скосил глаза вправо. Сип крался к яме, занеся руку с плетью. Цепи покачивались, Грузило слабо постукивали одно, а другое. Я висел в том же положении, не поворачивая головы. Ступая медленно и осторожно, он подошел еще ближе и с размаху ударил. Я в последний миг сунул правую руку между прутьями, удерживая вес тела левой. Грузило лязнули по железу в том месте, где только что были мои пальцы, а я вцепился в одну цепь и, что было сил, дернул. Висел я почти на середине решетки. Чтобы ударить, Сипу пришлось встать на самом краю и наклониться вперед. Запястье его было продето в темляк на рукоятке плети, и после моего рывка кетчер, потеряв равновесие, плашмя упал на прутья. Он зашипел и попытался встать, проваливаясь коленями и локтями между прутьями. Я перехлестнул цепь через его шею, сжимая ее правой рукой, левой схватился загрузила и повис, вдавливая голову Кетчера в решетку. Он шипел и плевался мне в лицо. Я качался под ним. Кровь, из пробитой шипами ладони, бежала по предплечью. Если бы Сип лежал на спине, цепь задушила бы его. А так она лишь стиснула шейные позвонки, не позволяя ему подняться. Упершись в пруть и одной рукой, он потянулся к кремню, на котором висел нож, Я глубоко выдохнул и согнулся, рывком подняв ноги к прутьям. Пластиковыми подошвами мокасин уперся в лицо Кетчера. Он дернулся и, наконец, сумел вытащить нож. Повиснув вниз головой, я давил, медленно распрямляя ноги. Сип хрипел. Его шея выгибалась все сильнее. Он попытался ударить, но из-за прутьев толком не смог этого сделать, Клинок лишь надрезал пластик штанины. Левая рука горела огнем, кровь стекала по рукаву комбеза к плечу. Зажмурившись, я с глухим рычанием распрямил ноги. В шее сипа хрустнула, голова откинулась, едва не касаясь затылком спины между лопатками, и нож выскользнул из руки. Опустив ноги, я свалился на дно ямы. Левая рука пульсировала болью, Шипы оставили на ладони несколько рваных ран. Из таких кровь будет течь и течь. Надо обязательно перетянуть запястье, но пластик для этого не годится. Нужна какая-то ткань. Перед глазами все плыло. Сип лежал на решетке. Голова и руки свесились между прутьями. Я подобрал нож, сунул его в зубы, подпрыгнул и повис на правой руке. Вцепившись в пруд пальцами левой, Но, стараясь не налегать на него ладонью, подтянулся и стал шарить по одежде панка. Ключ нашелся в кармане штанов. Раскачивая ногами и перехватывая прутья, я добрался до люка, некоторое время тыкал ключом в железо, потом попал в скважину, отомкнул замок, откинув люк и вылез наружу. А после этого потерял сознание. Слишком много силы крови ушло. Слишком большое напряжение понадобилось. Когда я очнулся на краю ямы, нож лежал рядом, а кровь из ладони все еще текла. Кажется, я вырубился ненадолго, прошло не больше пары минут. Я взял нож, преодолевая слабость, дополз по решетке до мертвого панка и срезал рукав с его рубахи. Заметил пристегнутую к поясу флягу, снял ее, открыл, понюхал и палил содержимым ладонь. Запекло так, что я едва не взвыл. Когда розовая жижа на ладони перестала пузыриться, перетянул кисть рукавом и сделал несколько глотков из фляги. Самогон более-менее привел меня в чувство. Я обыскал труп, но ничего кроме ножа, цеповой плети и фляжки сип с собой не носил. Тогда я сполз с решетки, встал на краю ямы и огляделся. Неподалеку горел воткнутый в землю факел. Вокруг были мусорные холмы. Над вершиной одного виднелась крыша двухэтажного дома. С той стороны доносились приглушенные голоса и лился тусклый свет. Я мог бы пойти туда, как-то пробраться внутрь, разделаться с часовыми и попытаться угнать одну из бандитских тачек. С виду они совсем простые. Наверняка управление такое же. Механическая коробка – Три педали да рукоять передач. Но кетчеры услышат шум мотора, помчатся следом. А я не смогу долго петлять по ночному лабиринту. Врежусь в склон холма или влечу в какую-нибудь яму. Тем все и закончится. Нет, надо уходить пешком. Тихо. И надеяться на то, что бурносу не скоро придет в голову отправить кого-то на смену Сипу или наведаться к яме с пленником самому а еще на то, что меня не сожрут ночные мутафаги, ползуны или горбатые гиены, о которых говорила юна Гала. Вспомнив о ней, я сплюнул «чертова девчонка», ведь всегда знал, что женщинам доверять нельзя. У них иначе устроены мозги, они могут выкинуть такой фокус, который нормальному мужику и в голову не придет. Хотя в этом предательстве не было ничего необычного». Девчонка просто использовала обстоятельства в своих интересах. Кетчеру сразу бы схватили нас обоих, а так Юна стала кричать, что она из мехокорпа, и бандиты взялись лишь за меня. Юне это даже на руку. Несколько человек защитят ее лучше, чем какой-то подозрительный наемник, хотя бандиты тоже не лучший выход. Когда они вместе покинут свалку, Бурнос в любой момент может решить, что легче дать девчонке по голове, забрать все монеты, а ее саму закопать и уехать подальше из этих мест. Но если она посулила главарю Кетчера в больше монет, чем у нее есть при себе, то жадность может удержать его от этого шага. С такими мыслями я вновь залез на решетку, подтянул си по клюку, стащил с него рубаху и сбросил тело вниз, а после, закрыв люк, запер замок. Если даже кто-то подойдет к яме, он может решить, что человек внизу спящий пленник, а Сип куда-то отошел. Надолго это никого не обманет, но еще немного времени я выиграю. Рука ныла, пальцы я двигал с трудом, хорошо хоть кровь уже не идет. Обвязав рубаху вокруг поясницы, я сунул за нее плеть, хлебнул из фляги и быстро пошел прочь от двухэтажного дома, банды кетчеров и юный гала. Длинный извилистый холм отделял свалку от большого пустыря. Я притаился на вершине, разглядывая происходящее внизу. Там сновали светящиеся создания, похожие на толстых червей, эдак с метр длиной. Кажется, у них были ножки. Твари двигались вокруг большого черного пятна, некоторые исчезали в нем, другие выползали наружу, возникая на его неровных границах. Наверное, это холмовейник, осветящиеся существа вокруг ползуны. Сталкиваться с ними совсем не хотелось, даже на таком расстоянии, даже в темноте. Лишь слабо разбавленной светом луны они казались мерзкими и опасными. Последнее вскоре подтвердилось. Справа донеслись подвывания, хрип, и я перевел туда взгляд. Большой отряд ползунов тащил к холмовейнику кого-то живого. С первого взгляда я принял его за человека, но потом стало ясно, что это мутант, вроде того, который валялся на мосту. Ползуны волокли его, окружив плотным светящимся кольцом. Не знаю, чем они удерживали тварь. Вроде у них не было рук или лап, но мутант дергался и хрипел, а убежать не мог. Он взвыл, когда ползуны подволокли его к холмовейнику. Твари исчезли, втянувшись внутрь через невидимую в темноте прореху. В последний раз донесся придушенный стон их жертвы, и все смолкло. Я попятился, сползая со склона. Оставаться здесь было нельзя, кечеры близко, но идти мимо холмовейника слишком опасно. Надо обогнуть его по широкой дуге. Что мне сейчас нужно? Оказаться как можно дальше от серой Гарри, выжить в этом незнакомом и явно опасном мире, попытаться понять, что здесь к чему, и найти выход отсюда. Ощущение нереальности происходящего все еще не оставляло меня. Иногда накатывало чувство, будто все это лишь большая виртуальная локация, хотя рука ныла очень натурально, меня даже подташнивало от боли. Потрогал лоб, горячий. Очень реалистично для виртуала. Сейчас бы перевязать ладонь чистым бинтом, залив предварительно перекисью, выпить 200 граммов перцовки, лечь под теплое одеяло и проспать до утра. Над обиталищем Ползунов мерцал блеклый свет. Решив, что они остались достаточно далеко в стороне, я перебрался через мусорный холм и побежал по пустырю, стараясь не наступать на битый кирпич огибая торчащие из земли железяки. Иногда под ногами хлюпала грязь, потом стали попадаться автомобильные покрышки и остовы машин. На краю пустыря я остановился, услышав шорох впереди. Там росла небольшая роща, а между деревьями кто-то стоял. Я остановился, сжимая нож. Луна как раз вышла из-за облака, и свет ее блеснул на чешуйчатой спине. Это был ящер, размером с новорожденного теленка, с толстым хвостом и плоской башкой на длинной шее. Нагнувшись к земле, он громко чавкал, пожирая что-то, лежащее между деревьями. Неподобная подобная ли тварь бросилась за стаи гибридов у казармы, а следы, которые мы видели позже возле рощи, как же тогда сказала юнагала «Да, манис». «Может, это манисы предпочитают жить в местах, где растут деревья в таких вот рощицах? Интересно, чем они питаются? Пока что он не видел меня. Надо обогнуть рощу и идти дальше, чтобы к утру оставить как можно большее расстояние между собой и свалкой». Шагнул в сторону, я наступил на сухую ветку, она треснула, и манис поднял голову. Инструктор в Казахстане рассказывал нам, что у ящеров и подобных им существ иначе устроены мышцы, поэтому они способны на мгновенный всплеск энергии, очень быстрый рывок. Это и произошло сейчас. Он понесся на меня, будто снаряд из пушки. Я вырвал плеть из-под завязанной на пояснице рубахи сипа и ударил, что было сил в тот миг, когда Манис был уже прямо передо мной. В свете луны мелькнули раскрытая пасть с раздвоенным языком, Кривые короткие ноги, бешено топчущие землю, и все четыре грузила врезались ящеру в голову. Пронзительно шипя, ослепленный ударом манис, сшиб меня с ног. Плеть вырвала из руки, нога твари гулка стукнула в землю возле моего уха, лицо засыпало землей, и он умчался прочь. Отплевываясь, я перевернулся и встал на четвереньки. Ящер несся к свалке. Извивался длинный хвост, лязгали цепи, грузила все еще висели в его башке. От боли в руке я едва понимал, что происходит. Встал и побрел к роще, держась за грудь, в которую ящер врезался плоской башкой. Сердце бешено колотилось, ныли ребра, ночной мир качался и плыл вокруг. Вспомнив, что я оставил позади нож, я вернулся, подобрал его, едва не упав при этом и опять побрел кроще. Когда сзади донесся приглушенный гул, я оглянулся. Далеко-далеко над мусорными холмами свалки мерцал свет. Яркий луч взметнулся к небу, мигнул и погас. Донесся приглушенный взрыв, потом выстрелы. Некоторое время я пытался понять, это одиночные звучат так часто или там стреляют из автомата. Нет, слишком длинная очередь, Получается, работает пулемет. У кетчеров такого оружия вроде не было. Может, это монахи? Напали на серую гарь, а бандиты отбиваются. Если так, хорошо. Теперь им будет не до меня, ни тем, ни другим. Даже если монахи каким-то образом узнали про наемника, который помог Юне Гала на дороге. Вскоре я остановился под деревом с раздвоенным толстым стволом. Оно напоминало дуб хотя ветви его были закручены спиралями. Тоже, наверное, мутант. Дерево-мутант. Все в этом мире не такое, как надо. Куда я, в конце концов, попал, Мутафага вам всем в задницу? Покряхтывая от боли в ладони, я полез на дерево. Первая развилка находилась слишком близко к земле, но выше один из стволов снова раздваивался. Грудь уже почти не болела, но дрожали руки. Я плохо видел, глаза застилала пелена. Только бы долезть и успеть привязаться. Я успел, но едва-едва. Усевшись в пологой развилке между стволами, вонзил в дерево нож, стащил с поясницы рубаху сипа, обернул вокруг ствола и стянул узлом на своем боку. Завязал второй узел, третий. Хотел вытащить нож — и воткнуть повыше, чтобы не порезаться, когда окончательно вырублюсь, но не смог. Откинулся назад, привалившись плечом к стволу, и после этого потерял сознание.